Площадка, посыпанная песком, по бокам этого длинного узкого четырёхугольника высятся наклонные земляные валы. На них размещены трибуны для зрителей. Отсюда им будет хорошо виден весь стадион, потому что скамейки словно ступеньки вверх поднимаются. Правда, скамейки-то каменные, сидеть на таких жестковато. Но это не главное. Конечно, главное это соревнование. Дедю Кузя, а зачем на одном конце площадки поперёк выложена каменная черта? Это стартовая линия. Отсюда начинали бег спортсмены. Вообще, на Олимпийских играх устраивались разные состязания. Кроме бега был ещё кулачный бой. Метание копья, метание диска. А какие состязания? Эллины любили больше всего, пожалуй, борьбу и кулачные бои. А ещё скачки на колесницах, запряжённых лошадьми. А где же тут скакать на колесницах? По-моему, этот стадион для скачек маловат. Скачки проводились на ипподроме. Так и в наше время. Называется место, где проходят конные бега. Понятно. Но уж если мы на Олимпийском стадионе, было бы здорово посмотреть на древнегреческие олимпийские соревнования. И снова нам поможет время скок. Набираю. Древняя Греция Олимпийские игры. Сейчас начнутся соревнования в беге на короткую дистанцию. Спортсмены должны как можно быстрее пробежать стадион из конца в конец. Кстати, расстояние, которое они пробегут, так и называется стадион. Именно из-за этого названия место, где проводятся любые спортивные соревнования, и стали называть стадионом. Соревнования начались. На стартовую линию вышли спортсмены. А почему они без одежды? Такова здесь не традиция. В этом нет ничего зазорного. Древние греки считали, что тело человека прекрасно. Спортсмены побежали. Они бегут изо всех сил. Каждый хочет выиграть. Ещё немного и Ой! Тут кто прибежал первым? Даже усталости. Зато он победил. Эх, следующий спортсмен отстал совсем на чуть-чуть. Но ничего. Второе место тоже хорошо. О, нет. В вторых и третьих мест в Владе не было. Только один самый лучший получал главную награду Олимпийских соревнований оливковый венок. Недалеко от стадиона устанавливали его статую. А в родном городе победителя ждал почёт и уважение. Победа спортсмена приносила славу всему его полосу, ведь выступали спортсмены от имени своего города. Поэтому на родине его изображали художники и прославляли поэты. могу для победителей олимпийских игр стихи сочинить я умею твой полис за тебя болит своих друзей не подводи сильнее выше и быстрее в олимпиаде победи и вот уж на прекрасной вазе в венке оливковом атлет увидит олимпийский праздник потомки через много лет ты Настоящий поэт Чевостик. Олимпийские игры были не только праздником, но и очень важным событием. По ним в древней Греции даже вели счёт времени. Игры в Олимпии устраивали каждые 4 года, и жители Эллады говорили о событиях прошлого. Это было во времена таких-то олимпийских игр.